глава тридцать первая херденау лето шесть тысяч шестьсот шестьдесятого года от сотворения мира в звездном храме германцы приближались и наше войско стало стягиваться к деревушке и возле которой мы собирались встретить крестоносцев и местное ополчение место хорошее деревушка на тракте между гамбургом и бременом слева болотистая низменность справа рощи и поля Регенсфельд на холмах и между ними дорога. Начинаем сражение в обороне, встречаем противника, отбиваем его натиск и переходим в контрнаступление. Таким был мой план, который одобрили все командиры и вожди. Самый идеальный вариант. Однако битва началась совсем не так, как мне думалось, и произошла возле другой деревушки, которая называлась хердинау Вражеские полководцы, пока шли по родным землям, окончательно рассорились и разделили свои силы. В авангарде двигался Конрад Гагенштауфен, за ним в центре герцог Бертольд Церингенский, а третий германский военачальник Маркграф Атон Мессинский в арьергарде. На начальном этапе каждый был сам по себе, и Конрад Гагенштауфен, младший брат покойного императора, узнал о том, где мы его поджидаем после чего, по совету опытных военачальников, не стал наступать в лоб, а решил обойти нас по флангу. Вечером преданные ему воины, в основном имперские рыцари, дворянские дружины и швабии, саксонии и тюрингии, аквитанцы, тамплиеры, тевтонцы и ополчение Гамбурга свернули с тракта. Начался ночной марш, и они вышли совсем не туда, куда собирались. Вместо замка Бауден, который должен был стать их опорной точкой, они оказались в хердинау нависли над нашим правым флангом и столкнулись с конной тысячей Ечеди. Непонятно, как ячеди и его воины оказались вблизи хердинау в пяти километрах от того места, где должны были находиться. То ли тысячник решил отсидеться в стороне от грядущей битвы, то ли заплутал, как германцы. Теперь уже не узнать, ибо он погиб почти сразу. А его тысяча, Попала под удар конных храмовников и, потеряв половину воинов, отступила. Ночь. Неразбериха. По лагерю мечутся степняки с факелами и кричат, что все пропало и враг уже рядом. Вот-вот могло произойти непоправимое. Войско ударится в панику. И мне пришлось отдать приказ черным клобукам остановить беглецов. Как Аймнюзович действовал решительно. Его воины вытеснили половцев Ячеди из лагеря и собрали их в кучу. Я подъехал к ним, узнал, что произошло, и выдвинул навстречу германцам несколько отрядов. Крестоносцы послали за отступившими половцами погоню, и вражеская кавалерия вступила в соприкосновение с нашими разведчиками. В полях и рощах на правом фланге сотни факелов, и понятно, что идет бой. Ну и как я должен был поступить? Послал гонцов к Доброге, а сам вместе с тысячей тяжелой степной кавалерией и двумя сотнями конных дружинников из Рарага выдвинулся на помощь нашим разведчикам. Нужна была точная информация, и следовало понять, что происходит. Но вместо этого я сам завяз в бою. Моя кавалерия столкнулась с германскими храмовниками, и они, потеряв сотню воинов, обратились в бегство. Теперь уже мы начали преследование, и на плечах противника ворвались в Херденау. Больше двух тысяч всадников оказались в расположении крестоносцев среди обозов, и я отдал приказ удержать деревушку. Нас было меньше, но мы смогли выбить противника из хердинау и захватили богатые трофеи, а вскоре подошли степники и Венеды. Наступило утро. Схватки шли по всей линии соприкосновения, в полях, рощах и на переправе через небольшую безымянную речушку. Полнейшая неразбериха. Гонцы отправлялись на поиск отрядов и терялись. Вожди и командиры сами лезли в битву. Кто, где и чей, непонятно. Нити управления войсками, что у нас, что у крестоносцев, выскользнули из рук военачальников. И тогда я поднял в небо своих соколов. Птицы облетели поле боя, и мы получили преимущество, ибо стала понятна картина боя. Наши отряды, тысячи, дружины и полки растянулись на 8-9 километров вдоль хердинау Фланги при этом оторвались от центра, деревня оказалась в середине подковы, и противник стремился в нее прорваться. Зачем? Видимо, из упрямства. Херденау не стратегическая высота, и крестоносцы могли легко обойти деревню, добраться до замка Бауден и провести перегруппировку. Но они окончательно запутались, цель поменялась, и вражеские военачальники кидали на бой один отряд за другим. А на флангах рубились вольные дворянские дружины и наемники. Присев на дорогу, я позвал Доброгу и командиров, кто оказался рядом. Кинжалом начертил в пыли схему битвы и спросил верховного жреца. «Твои предложения?» Он ткнул в точку, которая обозначала ставку Конрада Гагенштауфена. «Нужно пробиться к шатру вражеского полководца и всех прикончить. А затем...» Рассекаем крестоносцев на части и уничтожаем. Если сделаем все быстро, то до подхода Бертольда и оттона победа наша. Согласен, я кивнул. Но есть предложение. Навстречу Бертольду и оттону необходимо послать половцев. Шесть-семь тысяч. Степники встретят их и смогут остановить. Тогда они точно не смогут оказать помощь Конраду. Так и поступим. Спустя четверть часа, началось наше наступление. В предполагаемой точке прорыва вражеских позиций напротив хоромовников и рыцарей, которые готовились вновь атаковать хердинау мы собрали витязей четырех богов – Свитавида, Перкуну, Яровита и Триглава. А помимо того, тяжелую степную кавалерию Кулыби, дружинников Рарага, отряды Варагов-гранатометчиков, часть Черных Клобуков и Диких Половцев Кучебича, общая численность ударного сегмента невелика – 6500. Атаку возглавлю я. А Доброга обеспечивает прикрытие флангов. Продолжает руководить обороной деревни и подтягивает отставших. Навстречу Бертольду и оттону возвращаясь к Яганфельду и выходя на тракт, выдвинулось 7000 степняков под командованием Какаем Нюзовича и князя Ивана Берладника. Пропели свою протяжную песню сигнальные рога. Взвелись над головами славян и половцев знамена, среди которых была оберегаемая витязями станица. Я поднял вверх меч, осмотрелся и взмахнул клинком. «Вперед! Боги смотрят на нас! Правда за нами!» Конная армада стронулась с места, стала набирать скорость и вздрогнула земля. Тысячи людей, издавая воинственные кличи, помчались в атаку. Перед нами катилась дикая звуковая волна, которая заставила вражеских рыцарей замешкаться, и сразу же их накрыли стрелы степняков. Начало было хорошим, но, несмотря на преимущество, мы завязли. Первые ряды вражеской кавалерии смяли и растоптали, а затем скорость упала. Пришлось пробиваться сквозь месиво из людей и лошадей, убивать всех, кто не успел или не захотел сбежать, и давить противника массой. Битва вынесла меня на передний край, и я оказался среди витязей Яровита. Телохранители рядом, и один из них, пронзенный длинным копьем, свалился. Я разглядел его убийцу, им оказался молодой всадник в добротной броне и с открытым шлемом, который удивительным образом был похож на рыцаря Зальха, моего давнего врага. Его уже давно нет, погиб. Однако облик рыцаря всколыхнул пласт воспоминаний и заставил меня отвлечься. Я перехватил меч левой рукой, а правой вытащил из ножен метательный кинжал и бросил его в противника. Просвистев по воздуху, клинок вонзился в лицо рыцаря, и он, раскинув руки, вывалился из седла. Первый убитый мной в этом сражении враг. «Неплохо», — подумал я, бросив взгляд на упавшего противника, и посмотрел вперед. Витязи рубили крестоносцев без пощады, и над ними гордо реяла станица. И «Ещё немного, и мы вырвемся». Но враги уже готовили новую линию обороны, выстраивали пехоту и вражеские копейщики, закрывшись большими щитами, могли нас задержать. Поэтому я отдал приказ не торопиться и немного придержал витязей. «Разобьём рыцарей, и вперёд выдвинутся гранатомётчики». Храмовники подчинились, и когда вырвались на простор, вместо того, чтобы двигаться дальше, стали расширять проход. Они ударили по рыцарям с тыла, Двинулись вправо и влево, а я замер на месте и дождался варагов, за которыми следовали дружинники. Гранатометчики поняли мой замысел моментально. Воины опытные, хорошо тренированные, и они не медлили. Покинув лошадей, под прикрытием щитоносцев из рарага подготовили гранаты и разбились на группы. Два-три варага с бомбами и с ними пять 6 дружинников». Все было сделано быстро и по моей команде, как только сгруппировались конные лучники, они побежали к вражеской пехоте. Германцы смысла маневра не уловили. По полю бегут славяне больше 30 групп. А зачем, почему, для чего, непонятно. Крестоносцы попытались обстрелять приближающихся гранатометчиков и даже смогли свалить нескольких. Но выдвинулись черные клобуки и половцы, которые осыпали их стрелами, и они укрылись за щитами». Расстояние между германской пехотой и гранатометчиками сократилось до 30 метров. Крестоносцы продолжали прятаться за стеной щитов, а степняки посылали в противника сотни стрел. За моей спиной разгромленные рыцари и витязи, которые вновь собираются в ударный кулак. Битва продолжается. По взмаху руки пропел горн. Звук прокатился над полем боя, и гранатометчики замерли. Они подожгли фитили бомб, которые были обмотаны веревками и стали их раскручивать. Затем щитоносцы расступились и снаряды полетели в строй вражеских пехотинцев. Десятки бомб упали и раздались взрывы. Начиненные гвоздями и свинцовыми кусками гранаты уже были знакомы крестоносцам, но у них был приказ стоять и они стояли. Ни укрытий, ни окопов, ни рвов. Спрятаться негде, а щиты, которые защищали пехоту от стрел, не могли спасти германцев от осколков. Бомбы разметали первые ряды вражеского строя и полетели новые гранаты. Взрывы гремели без остановки, и над полем боя повис сизоватый дымок. Монолитность германских отрядов была нарушена. Еще один рывок, и мы обрушимся на ставку Конрада Гогенштауфена. Сам по себе он слабый полководец, и никакой политик слишком молод. Так что серьезной опасности Конрад не представлял и можно было оставить ему жизнь. Пусть бы спорил с другими германскими аристократами за титул императора. Но рядом с ним, с подвижники покойного Фридриха Игохмейстер и Аганн фон Сванден, этих выпускать нельзя ни в коем случае, и они должны умереть. Лучше, конечно, взять всех в плен, но шансов на это немного. Такие люди в плен попадают редко. Новый взмах рукой и опять пропел горн. Гранатомётчики сошлись в отряды по полсотни человек и замерли, а мимо них на врага пошла кавалерия. В очередной раз на острее удара витязи, потом тяжёлая степная конница, а следом конные стрелки. Удар кавалерии был сокрушительным, и она легко разметала пехоту. Германцы побежали и беглецами занялись степняки. А наш авангард обрушился на ставку Конрада, и он погиб одним из первых. Я лично видел, как он возглавил контратаку горстки рыцарей, столкнулся с фитяземиперкуна, и ему размозжили голову тяжелым шестоперам. Одним претендентом на титул императора меньше. Ко мне подъехал Дивлет. Степняк был разгорячен битвой, скалился и клинком указывал в сторону дальней рощи. «Там!» «Что? Я не понял, чего он хочет». Дивлет встряхнул головой и воскликнул. «Мой хан! Враги уходят!» В самом деле, пока храбрый и глупый Конрад со своими рыцарями погибал, большая часть его полководцев и гохмейстер ордена Святой Марии немецкого дома решили сбежать. Наверняка они хотели соединиться с войсками герцога Бертольда церенгенского и по дороге их могли перехватить половцы. А могли и не перехватить. Следовательно, необходимо выслать погоню, а лучше самому отправиться за ними, ибо гарантии, что важных германцев не упустят, нет никакой. Тем более при таких раскладах мне можно оставить поле боя, перелом уже наступил и вскоре закономерный финал. Доброга, наступая на Херденау, давит крестоносцев по фронту, и они бегут. Половцы гоняют беглецов по полям и истребляют, а ставка захвачена. Определившись со своими дальнейшими действиями, я оставил вместо себя дивлета и собрал сводный отряд из витязей, телохранителей варагов, дружинников и степняков. За несколько минут стянул под знамя Рарага не меньше пяти сотен всадников, поставил боевую задачу и отправился на перехват бегущих крестоносцев. Да-да, все верно. Не догонять кинулся, а пошел на перехват. Благодаря птицам мне не нужна карта. Местность я запомнил хорошо и повел воинов по короткому пути. Через десять минут мы выдвинулись на хорошую грунтовку и по ней обошли беглецов. На это ушел час, и мы не опоздали, ибо очень вовремя оказались в поле, на которое выскочили германские аристократы и тевтонцы. Было их меньше, чем нас, сотни три, не больше. Однако они не отступили, все равно бежать некуда. Позади наши войска, в сторону сворачивать поздно. Поэтому противник решил пробиться, и на поле развернулась очередная битва. И еще один фрагмент большого сражения. Две конные массы столкнулись, Я оказался в гуще сражения. Хотел остаться в стороне, дабы указывать варагам на тех, кого нужно схватить. Но напор противника был настолько силён, что пришлось лично вступить в бой. Я сразил одного германца, рыцаря в кольчуге двойного плетения и ярким синим пером на шлеме, а потом оказался на земле. Другой вражеский рыцарь ударил моего коня копьём, и животное, издавая жалобные звуки, стало заваливаться на бок. Я вовремя вынул ноги из стремян, спрыгнул, и меня сразу окружили телохранители. Кругом сеча, ржание лошадей и крики, кто-то стонал от боли, другие изрыгали проклятия. Третьи призывали на помощь богов, а над людьми и лошадьми висело пылевое облако. Никто не хотел уступать, и людская кровь щедро удобряла поле неизвестного германского крестьянина, который, скорее всего, уже убит, разумеется, если он не успел сбежать в Бремен, Гамбург или другой хорошо укрепленный город. «Коня!» – потребовал я. Без споров один из телохранителей отдал мне своего гнедого жеребца. Снова я оказался в седле и сразу увидел Иоганна фон Свандена, который находился неподалеку. Он был в черной керасе с приметным белым крестом на груди. Подобная броня, если верить разведчикам, только у него. Гохмейстер находился в гуще сражения. Он постоянно выкрикивал имя Девы Марии и орудовал мечом. Бился яростно и красиво, что есть того не отнять, ибо опытный воин. Фонс Ванден отразил выпад Витязя Треглава и нанес ответный удар. Его клинок прорубил кольчугу Витязя, судя по всему, не самого сильного воина в священном отряде, и потянул оружие на себя. Воин Треглава, обливаясь кровью, стал падать, а Гахмейстер нанес очередной удар, добивающий. Его меч опустился на спину Венеда, и лезвие, пробив кольчугу и подбой, застряло в позвонках. Фонс Ванден едва не упал, поскольку меч потянул его за собой. Однако он вовремя отпустил рукоятку, выпрямился в седле и вооружился запасным клинком, который ему передал оруженосец. После чего гохмейстер продолжил сражаться. "Силён, мерзавец", подумал я, глядя на Фонс Вандена, и указал телохранителям на него. «Взять живьем! Не приближаться! Прострелите ему руки и ноги!» Несколько воинов стали пробиваться к Гохмейстеру, а он словно почуял угрозу, обернулся и посмотрел на меня. Наши взгляды встретились и фон ванден поняв, кто я такой, поднял меч и закричал. «Проклятый колдун! Тебя не уйти от справедливого возмездия! Бог тебя накажет!» В этот момент сразу три воина разрядили в него арбалеты. Один болт ушел в сторону и свалил оруженосца, зато два других вонзились в тело Гохмейстера, попадание в правое плечо и ногу. «Проклятье!» — зарычал он, роняя меч, и попытался выскочить из битвы. Гохмейстер вонзил в бока коня шпоры и развернулся, но уйти ему не дали. На него упал степной аркан, петля затянулась и последовал резкий рывок. Фонс Ванден выпал из седла, его протащили между лошадьми, и он, чудом не попав под копыта, оказался у нас. Разумеется, тевтонцы попытались его освободить. Они бросились вперед, но умылись кровью и отступили. А потом битва стала стихать. Половина вражеских воинов погибла, остальные были стиснуты с флангов, окружены и попали в плен. Надо отметить, что не все были готовы сдаваться. Немало вражеских рыцарей, особенно храмовники, сражались до последнего. Однако с ними справились быстро. Как правило, один воин отвлекает, а другие бьют копьями со спины или расстреливают фанатика из арбалета. Когда все стихло, я принял доклады сотников. Мы потеряли 65 воинов. Крестоносцы втрое больше, если считать тяжелораненых, которых сразу добивали в плену оказались лучшие рыцари и военачальники Фридриха Барбароссы, общим числом 105 человек. Вместе с ними захвачены знамена, канцелярия с перепиской покойного императора и его малая печать. Все хорошо. Все нормально. Победа. Но Иоганн фон Сванден смог сделать пакость. Он пришел в себя, осознал, что попал в плен и откусил язык. «Плохо, поскольку теперь он не сможет ответить на мои вопросы. Однако ничего не изменить, я велел оказать ему помощь. В конце концов, он еще может писать, а в храмах славянских богов найдутся умельцы, которые заставят его с нами сотрудничать. Поэтому возьмем гахместера с собой».